сверкнули еще ярче, словно глаза затравленного охотниками волка, налетевшего на флажки. Цвет их изменился на красновато-коричневый, но тут Жек заметил, что улыбка на его лице остается, такой же добрый и дружелюбный, и понял сразу две вещи. Первое. В этом существе нет никакой злобы, просто ни капельки. И второе. Оно медлительное, не слабое, возможно,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 Он скользнул своей мохнатой рукой в брюки и, принеся играть в карманный бильярд, совершенно не сознавая, что делает. «Да», — ответил Жек и подумал, — «что может означать здесь слово «да»?» Должно быть что-то необычное. «Это как раз то слово. Я именно чужий страниц». «Черт меня возьми, верно! Я чую это от тебя прямо здесь и прямо сейчас».